гневно вскричал король, испепеляя девушку взглядом. «Я смелюсь произнести это слово и в третий раз, если того потребует ваше величество», ответила Консуэла, решаясь противостоять грозе до конца. «О, я знаю, женщина способна защищать свою ложь даже под пыткой, как первые христиане защищали то, что они считали правдой». Кто может похвастаться тем, что вырвал искренний ответ у женщины? «Послушайте, мадемуазель, до сих пор я питал к вам уважение, ибо полагал, что вы являетесь единственным исключением среди обладательниц пороков вашего пола. Я не считал вас способной ни к интригам, ни к вероломству, ни к наглости». Мое доверие к вам простиралось до дружбы. А теперь, Ваше Величество, не перебивайте меня. Теперь я держусь другого мнения. И скоро вы почувствуете его последствия. Слушайте меня внимательно. Если вы имели несчастье вмешаться в мелкие дворцовые интриги, выслушать чьи-то неуместные излияния, оказать кому-то опасные услуги. Не обольщайтесь. Вам недолго удастся обманывать меня, и я прогоню вас отсюда, причем позор вашего изгнания будет столь же велик, сколь велики были благожелательности и уважения, с какими я вас встретил. Государь, «Бесстрашно», — ответила Консуэла. «Так как самое заветное и самое неизменное мое желание — это желание покинуть Пруссию, я с благодарностью приму приказ о моем выезде. Как бы унизителен ни был предлог моего удаления, и как бы сурово вы со мной не говорили». «Ах так!» — вскричал Фридрих вне себя от ярости —